Клады старой Рязани. Зимой 1237 года к стенам Рязани подошла орда б а т ы я Неделю длилась осада, после чего татары в о р в а л и с ь в город и предали его страшному погрому. Не осталось в Ограде ни единого живого. От этого погрома Рязань, некогда один из крупнейших городов Киевской Руси, уже не оправилась никогда. в конце концов и имя свое, отдав соседнему п е р е с л а в л ю рязанскому, а сама став старой рязанью. Но осталось другое: рязанские клады, зарытые в ту последнюю неделю, пока войско Батыя стояло у стен города. И эти находки, в основном женские украшения из кладов княжеских, боярских и богатых горожан, Узорочье, н а р о ч и т о е богатство рязанское продолжают удивлять мастерством и филигранностью исполнения. Начиная с 1822 года в старой Рязани найдено 9 подобных кладов, состоящих из золотых и серебряных изделий, а еще один рязанский клад был найден 300 с лишним лет назад в 1673 году. Описанный в терминах XVII столетия, он состоял из золота плетеного с п е р с т т о л щ и н о ю с в ё р т к о в волоченного золота, серебряных карасей, лемешков серебряных и серебра литого брусками. Что это был заклад? Судя по описаниям серебряных брусков, которые называли еще карасями или лемешками, это были слитки серебра. Весом около 200 грамм. Мерую в длину два вершка, ш и р и н о ю вершок, а в толщину в полвершка. Это описание полностью соответствует гривне серебра, главной денежно-весовой единице киевской Руси. Гораздо интереснее изделие из волоченого и свитого золота, украшенного лазоревыми камушками. но тут увы можно только гадать, что за узоры чьи н а р о ч и т ы е п о п а л о в руки находчиков. К сожалению, ни один из кладов, найденных в старой Рязани до девятнадцатого столетия, до нас не дошел. Между тем именно клады привлекли внимание исследователей к старорязанскому городищу. Исключительное значение старой Рязани. Позволившая ей выделиться в самостоятельное и могущественное княжество, определялось прежде всего значением Ки, как крупнейшего в Восточной Европе наряду с Волго й и Днепром торгового пути. На рынок Рязани стекались предметы искусства: пестрые ткани и благовония, парча и з о л о т к а н н ы е о д е ж д ы жемчуг и драгоценные камни, янтарь. знаменитые франкские мечи, олово, воск, мед. Здесь продавали ловчих соколов, м е х а Соболей и г о р н о с т а е в Здесь т о р г о в а л и с котом и невольниками. Но старая Рязань славилась и своими собственными мастерами. Здесь создавались замечательные произведения ювелирного искусства. Многие из них подражали византийским или с с а н и т с к и м образцам. Как, например, в к о в а н н ы я из серебра ч а ш и с тиснением, на дне которой изображено стилизованное животное — козерог или олень. В других случаях местные мастера достигали большей самостоятельности. На протяжении многих столетий окрестные жители, распахивая старорязанское городище, находили здесь различные древности. А в 1822 году крестьянин Ермолаев, опахивая края дороги неподалеку от того места, где позднее был раскопан Спасский собор, наткнулся на золотые предметы исключительной ценности. Их общий вес составлял 6 фунтов 83 золотника. Первые специалисты, описавшие ы в этот клад, дали ему название рязанских барм. Но до сих пор назначение этих предметов остается спорным. По мнению одних исследователей, они входили в состав женского убора, по мнению других, являлись частью княжеского наряда. Как бы то ни было, рязанские бармы представляют собой признанный шедевр древнерусского ювелирного искусства. В состав клада входят три небольших золотых медальона с изображениями Богоматери, Святой Ирины и Святой Варвары, два крупных колта с изображениями святых князей Бориса и Глеба на одной стороне и драгоценными камнями на другой, шесть золотых колтов, покрытых драгоценными камнями и с канью. Две цепи из золотых ажурных бусин со сканью, з е р н ь ю жемчугом и самоцветами. Ныне этот клад хранится в о р у ж е й н о й палате в Москве. Конечно, главным сокровищем клада являются медальоны. Особенно замечателен медальон с образом Богоматерь Аранта, безусловно византийской работы, выполненный в технике перегородчатой эмали. Лик Богоматери исполнен с такой одухотворенностью, что невольно приходит мысль о живописи. Кажется невероятным, что подобный эффект достигнут средствами эмали. Вероятно, активные связи с Византией обусловили появление этого образка в Рязанском княжестве, скорее всего, в конце XI — начале XII века, и, возможно, в качестве почетного дара. исключительные художественные достоинства образца, а возможно и какая-то связанная с ним история или его религиозное значение стали причиной того, что уже в Рязани местные мастера сделали для него еще два медальона со вставными иконами Святая Ирина и Святая Варвара. Назначение входящих в состав клада колтов не вполне ясно. Возможно, что они носились на груди, и в таком случае основной была сторона, покрытая камнями: крупным белым яхонтом в центре, окруженным жемчугом, сапфирами, рубинами, аметистами, топазами вокруг него. Поверхность между камнями покрыта рельефной сканью из толстых золотых жгутов. Замечателен и рисунок с к а н и и оригинальная, исключительная по совершенству. техника ее наложения. Изображения святых на оборотной стороне выполнены в технике перегородчатой эмали. Пролежав в земле 600 лет, эмаль несколько выветрилась и потускнела, но все же сохранила яркость красок. Фигуры Бориса и Глеба окружены жемчужной обнизью и широкой каймой из скаян и с драгоценными камнями. По краям с обеих сторон к о л т ы окружены еще одной жемчужной обнизью. Создание ювелирного ансамбля рязанских барм специалисты связывают с образом б о г о м а т е р ь Аранта. Безусловно, бармы не являются рядовой продукцией и были изготовлены по особому, скорее всего, княжескому заказу. Сенсационное открытие рязанских барм вызвало большой интерес к древностям старой Рязани. С раскопками второй половины XIX века связаны новые находки замечательных произведений ювелирного искусства. Чрезвычайно интересны, например, две серебряные-позолоченные подвески, усыпанные з е р н ь ю с девятью цепями, на которых в середине помещены круглые бляхи, а на концах ромбовидные грузила, украшенные художественно выполненной сканью и з е р н ь ю Они входят в состав клада, найденного в Старой Рязани в 1868 году, ныне хранятся в Государственном Эрмитаже. В состав того же клада входило серебряное о жерелье, состоящее из штампованных бляшек с изображением на них так называемых процветших крестов. На сегодняшний день число кладов, обнаруженных на территории Старой Рязани, достигло 1 3 т и Найденные предметы отличаются необыкновенным разнообразием и богатством отделки. Это бусы и серги со сканью, з е р н ь ю и жемчужной обнизью, иногда и с мелкими камнями. Нательные кресты из яшмы, мрамора, змеевика в серебряной и золотой оправе с з е р н ь ю или с выемчатой эмалью зеленой, голубой и желтой. Семилучевые и восьмилучевые подвески колты. обильно украшенные з е р н ь ю Концы их обычно завершались одним или несколькими серебряными полушариями, в то время как в центре звезды большое полушарие окружалось мелкими узорами из зерни и с к а н и В 1950 году при раскопках жилища, сгоревшего во время татарского погрома, археологи обнаружили в развали глинобитные печи. Завернутый в и с т л е в ш е е полотно клад из двадцати шести предметов. В его состав входили серебряный с чернию медальон с образком Богоматери, серебряная цепь из полусферических бляшек, три серебряных восьмилучевых колта, четыре н а т е л ь н н ы х крестика соправленными в серебро концами, бронзовая позолоченная булавка в виде лилии, украшенная красной и зеленой эмалью. Замечательные образцы ювелирного искусства были найдены в кладе 1966 года. Этот клад, также завернутый в х о л щ е в у ю тряпочку, археологи нашли на месте большой деревянной постройки, уничтоженной пожаром в 1237 году. В его состав входили шесть предметов: два серебряных денежных слитка гривны. Два витых из серебряной проволоки браслета и уникальные по художественному исполнению браслеты н а р у ч и сделанные из широких серебряных пластинчатых створок. На них на черненом фоне выгравированы птицы, грифоны и т а н ц о в щ и ц ы с двумя музыкантами. Края браслетов украшены по золотой и рубчатой проволокой. Такой же проволокой разделены изображения. Стиль и общие особенности рисунка позволяют отнести эти браслеты к числу изделий киевских мастеров XII-XIII веков. До нас дошла лишь небольшая часть художественных сокровищ старой Рязани, но и то, что сохранилось, неопровержимо свидетельствует о высочайшем уровне мастеров рязанской школы, изделия которых. Распространялись далеко за пределами Рязанского княжества. С гибелью Рязани погибло это уникальное самобытное искусство, не имевшее себе подобных ни в одной из других русских областей.